Глава двадцать восьмая. Объединенная Федерация Разумных Существ. Уилл. Июль. 2334 год. Вирт. Я уставился на стену, состоявшую из маленьких окон с видеотрансляциями, и в стотысячный раз спросил себя, почему я все еще этим занимаюсь. В каждом окне был представитель одной из колоний людей. Старую ООН заменил Совет Объединенной Федерации Разумных Существ. Но в целом это был тот же самый мешок с бешенными пауками. Только лица пауков теперь были новые. К сожалению, у Бобов, как правило, было слишком много здравого смысла, чтобы постоянно исполнять свой долг. А у меня было слишком развито чувство долга, чтобы прислушиваться к голосу здравого смысла. Вот почему я находился здесь и снова слушал этих рычащих, эгоистичных, самовлюбленных клоунов. Тупые людишки. В данный момент шла дискуссия о том, как люди должны относиться к ПАВам. Все предполагали, что в конце концов ПАВы вступят в ОФРС, и поэтому мы, чтобы избежать обвинений в необъективности, сделали название менее «человекоцентричным». Однако мы зря старались. ПАВы четко заявили о том, что их это не интересует. Кроме того, они сказали, что будут летать, где им вздумается, Власти колонии на Нью-Холме и Пангеи практически пригрозили, что будут сбивать все корабли Павов, которые пересекут поиск Койпера их систем. В данный момент госпожа Ламберт, представительница Пангеи, завершила свое выступление и села, бросив яростный взгляд на членов Совета. Или, по крайней мере, на их видеоизображение. Немедленно зажглись десятки огоньков. Другие делегаты тоже хотели выступить. Председатель дал слово господину Уоллу, представителю колонии Ньюфаундленд на Асгарде. Господин Уолл посмотрел в камеру и еле заметно улыбнулся. — Госпожа Ламберт, ваша озабоченность относительно суверенности космоса имеет под собой основание. Но, по-моему, вы перегнули палку. Флот Павов состоит из двух маленьких кораблей-разведчиков, сделанных по мотивам Парадиза-1. Несмотря на настроение Павов, их военная мощь растет только в теории. Представитель Уолл был образцом спокойствия и умеренности, и, по-моему, очень наивным. Да, я тоже не хотел ссориться с Павами, но был практически уверен в том, что их флот растет медленно только по одной причине. Их производственные мощности сейчас заняты созданием новых автофабрик, и это многократно окупится в будущем. И павы, в отличие от людей, достаточно дисциплинированы, чтобы мыслить стратегически в таких вопросах. Но я уже говорил об этом, и меня полностью проигнорировали. Так что пошло оно все в задницу. Вздохнув, я проверил отчеты о моих проектах на Вальгалле. Все шло как по маслу. Уже началось строительство нескольких городов на свежем воздухе. Без куполов и герметизированных зданий. Слово получил представитель вулкана. Слушая окончание его речи, я почувствовал, что у меня возникает дурное предчувствие. «Если предположить, что павы не будут уважать границы, и что мы не собираемся начинать войну с ними, то наилучшее решение — это заявить о своих правах на все обитаемые планеты в данном квадрате. У нас же есть данные, собранные бобами, верно? Снарядим побольше кораблей с колонистами и займем всю доступную недвижимость. Тогда у них не будет повода присылать сюда корабли». Серьезно? Разве на Земле это хоть раз сработало? Неужели он рассчитывает на то, что павы отнесутся к такому положению вещей философски? Рано или поздно начнется война.